«Кантилена виолончели!» — кричал он. «Представьте себе ее протяженной во времени! Соло на фаготе!» И тут же флейта проделывает свои фиоритуры. Гремят литавры, а вот и трамбоны. Здесь вступают скрипки. Прочтете это потом в партитуре. Маленькую трубную фанфару я опускаю. У меня только две руки». Он делал все, что мог этими двумя руками, и часто то хрипя, то пуская петуха, но все же вполне сносно, более того, пленительно, благодаря внутренней музыкальности и вдохновенной правильности выражения, присоединял к ним еще и свой поющий голос. Обрывая одно и берясь за другое, Он перескакивал с пятого на десятое, потому что память его хранила неисчислимое множество творений, и одно тотчас же ассоциировалось с другим, но главным образом, потому что он был одержим страстью сравнивать, открывать соотношения, прослеживать влияние, обнажать путанные сцепления, образующие культуру. Это доставляло ему огромную радость» и он готов был часами посвящать ученика в то, как французы влияли на русских, итальянцы на немцев, немцы на французов. Он заставлял его слушать, что было в Гуно от Шумана, в Цезаре Франке от Листа, как Дебюсси преломлял Мусорского и где вагнерианствовали Денди и Шабрие. И также необходимо для него было показывать, что между современниками, даже столь различными по своей природе, как Чайковский и Брамс, взаимосвязь существует уже в силу того, что они современники. Он играл ему отрывки из одного, которые с таким же успехом могли принадлежать другому. У Брамса, которого Кречмар ставил очень высоко, Он демонстрировал тяготение к хархаическому, к староцерковным ладам. И то, как этот аскетический элемент преображался в сумрачное богатство звучаний, в темное их изобилие. Он обращал внимание ученика и на то что в такого рода романтике, при ее близости к Баху, принцип голосоведения сталкивается с модуляционно-красочным и оттесняет его. И все же это не подлинная самостоятельность голосов, не настоящая полифония, но ее, собственно, не было уже и у Баха. Правда, у Баха мы видим контрапунктические приемы, унаследованные от времен преобладания вокального стиля. Но по природе своей он был гармонизатором, и только гармонизатором. Им он был уже как создатель темперированного клавира, этой предпосылки всего новейшего гармонически-модуляционного искусства, и его гармонический контрапункт по существу имел не больше общего со старинным вокальным многоголосием, чем Генделева, аккордовая альфреско. Широким применением простых трезвучий Гендель часто достигает монументальности свойственной фресковой живописи. Таким высказыванием особенно настороженно внимал Адриан. В разговоре со мною он нередко к ним возвращался. Проблема, стоявшая перед Бахом, гласила «Как, возможно, гармонически осмысленная полифония?» У новейших музыкантов вопрос ставится несколько по-иному, а именно, как, возможно, гармония, обладающая видимостью полифонии. Странное дело, это смахивает на угрызение совести, угрызение совести гомофонной музыки перед полифонической. Что все слышанное побуждало Адриана к чтению партитур, которые он брал, как у своего учителя, — так и в городской библиотеке, вряд ли стоит оговаривать. Я часто заставал его за этим чтением, а также за инструментовкой. Само собой разумеется, что сведения о диапазоне регистров отдельных оркестровых инструментов в которых, впрочем, не слишком нуждался приемный сын торговца музыкальными инструментами, сами собой влились в занятия, где Кречмар начал поручать ученику оркестровку коротеньких классических пьес, отдельных фортепианных вещей Шуберта и Бетховена, а также инструментовку аккомпанемента к песням. Недостатки и промахи этих упражнений он потом исправлял и разъяснял. К этому времени относятся первое знакомство Адриана с достославной культурой немецкой песни, которая после довольно сухих и посредственных сочинений так удивительно расцветает у Шуберта, чтобы затем, благодаря Шуману, Роберту Францу, Брамсу, Гугу Вольфу и Малеру, достигнуть ни с чем не сравнимых музыкальных высот. Франц Роберт 1815-1892, немецкий композитор романтической школы, писавший романсы на слова немецких поэтов. Вольф Гуго, 1860-1903, австрийский композитор в процессе создания образа Леверкюна, Томас Манн одно время живо интересовался биографией и творчеством Вольфа. Малер Густав, 1860-1911, австрийский композитор и дирижер, один из крупных и характерных представителей послевагнеровского неоромантического течения в немецкой музыке. «Дивная встреча. Для меня счастьем было при ней присутствовать, быть ее соучастником. Такая же мчужина». Такое чудо, как Шуманова «Лунная ночь» с очаровательной чувственностью ее секундовых сочетаний в фортепианном сопровождении, другие композиции того же мастера на слова Эйхендорфа, как, например, пьеса, заклинающая все романтические опасности, все угрозы души, что кончается жутким морализующим предостережением «Берегись, не спи в дозоре», или такая находка и редкостная удача, как на крыльях моей песни Мендельсона, гениальное озарение музыканта, которого всегда очень выделял Адриан, утверждая, что ни у кого нет столь разнообразных метров. «Берегись и так далее» заключительные строки стихотворения Эйхендорфа «Сумерки» из цикла его стихотворений, положенных на музыку Шуманом как интересно мне было его слушать. У Брамса, творца песен, мой друг превыше всего ценил новую своеобразную строгость стиля в четырех суровых песнях, написанных на библейские текст, и в первую очередь религиозную красоту «О смерть, как ты горька». Шубертов, неизменно двойственный, как бы осененный смертью гений, Особенно пленял Адриана там, где он служил выражением почти невысказанному, но неизбывному проклятию одиночеством, как в могучем и самобытном «Я с гор сошел в долину» Шмидта из Любика и «В почему бегу дороги, где прохожие идут» из зимней дороги, со щемящей сердце печальной строфой. Я ни в чем не провинился, пред людьми безгрешен я. Я с гор сошел в долину. Начальные слова романса Шуберта «Странник» на слова немецкого поэта Шмидта из Любека. «Зимняя дорога» — цикл романсов Шуберта на слова немецкого поэта Вильгельма Мюллера. Я ни в чем не провинился и так далее. Слова из романса «Вожатый». Мне довелось слышать, как он бормотал про себя эти слова и следующие за ними. «Почему ж я устремился в столь пустынные края, слегка оттеняя мелодическую дикцию, и при этом я заметил, чем был потрясен и подавлен, что слезы выступили у него на глазах?» Разумеется, в инструментовке Адриана ощущалась недостаточность музыкального опыта и Крэчмор счел своим долгом помочь этой беде. Во время рождественских каникул он стал ездить с ним, заручившись позволения дядюшки, на оперные спектакли и концерты в близлежащие города, в Мерзебург, Верфурт, даже в Веймар, чтобы Адриан узнал звуковое воплощение того, с чем Покуда был знаком только в исполнении на рояле или по партитурам. Так в душу его вошла ребячески торжественная эзотерика волшебной флейты, искусительное обаяние Фигора, демонический низкий регистр кларнетов в повсеместно прославленной опере Вебера «Волшебный стрелок», родственные образы мучительно-мрачной отверженности Ганса Гейлинга и летучего голландца и, наконец, высокий гуманизм вольнолюбивого Фиделио, с большой до-мажорной увертюрой, исполняющейся перед заключительной картиной. Ганс Гейлинг, герой одноименной оперы немецкого композитора-романтика Маршнера, 1795-1861 годы. «Летучий голландец» — опера Вагнера. «Фиделио» или «Супружеская любовь» — единственная опера Бетховена, 1814 год. Сохранились три варианта увертюры к ней. Наиболее совершенная увертюра Леонора номер три по имени героини оперы, которая обычно исполняется перед финалом. Эта увертюра, как видно, более всего импонировала Адриану, затрагивала его юную восприимчивость, и многие дни после этого выездного вечера он не расставался с партитурой номер три и читал ее днем и ночью. Друг мой, говорил он, никто, конечно, не дожидался, чтобы я выскочил со своим суждением, но это совершенное музыкальное произведение. Классицизм, да. В нем ничего нет от рафинированности, но это великое произведение. Я не говорю, ибо оно великое, потому что есть и рафинированные величия. Но рафинированные величия, по сути своей, куда интимнее. Скажи, что, по-твоему, величие? Мне, думается, оно страшновато, и выстоять с ним с глаза на глаз — это испытание мужества. Да и можно ли вообще выдержать его взгляд. Нет, нельзя, но он тебя пригвождает. И знаешь, я склонен все чаще и чаще думать, что есть нечто удивительное и своеобразное в вашей музыке. Свидетельство действенной силы, отнюдь не абстрактной, хотя и беспредметной, действенной силы во всей ее чистоте, как бы разлитые в эфире. Где же еще?» во всей Вселенной встретится такое. Мы, немцы, переняли из философского языка оборот в себе и постоянно им пользуемся, немало при этом не помышляя о метафизике. Но здесь он вполне уместен. Это музыка действенные силы в себе, действенные силы как таковая, и не как идея, а как реальность. Подумай. Ведь это чуть ли не определение Бога, подражание Богу. Странно, что этого не запрещают. Ведь это, пожалуй, подзапретно или, по крайней мере, сомнительно, я хочу сказать. Самое музыку следовало бы взять под сомнение. Вдумайся, энергичнейшая, разнообразнейшая захватывающая смена свершений, движений, событий только во времени, путем членения времени, его заполнения, его организации, но однажды перенесенная в конкретно действенное по повторному трубному сигналу извне. Все в высшей степени благородно и величественно. Сдержанная одухотворенность, скорее трезвая, даже в красивых местах, красочные, красочное, нероскошное, но все мастерство, непревзойденное мастерство. Как все здесь схвачено и повернуто, поставлено, как подведено к теме, чтобы потом отойти от нее, раствориться. А в этом растворении уже готовится нечто новое. Простой переход становится плодоносной завязью, так что не остается ни одного пустого, ни одного слабого места. Ритм незаметно преобразуется, набегает новая волна подъема. Со всех сторон вбирая в себя новые притоки, стремительно нарастает, разражается бурным триумфом, И это триумф в себе, триумф как таковой. Я не хочу назвать это красивым. Слово «красота» всегда мне претило, у него глупый вид. И людей, когда они его произносят, охватывает их и похоть. Но то, о чем я говорю, хорошо, до крайности хорошо, лучше не может, вернее, не смеет быть».